Как только я немного поправился и с наступлением весны снова перебрался в свою мансарду, я начал мастерить себе небольшой аппарат. Духовая печь с песочной баней вскоре были готовы, и я быстро научился с помощью горящего фитиля превращать стеклянные колбы в чаши для испарения различных смесей. Теперь можно было приступить к таинственной и сложной обработке ингредиентов макро- и микрокосма, и прежде всего мы постарались выщелочить доселе неслыханным способом средние соли. Долгое время меня больше всего увлекал так называемый лигуорх силикум, кремниевый сок, возникающий в результате воссоединения чистого кварцевого песка соответствующим количеством щелочи. При этом опыте образуется прозрачное стекло, которое под воздействием воздуха плавится и преображается в красивую прозрачную жидкость. Тот, кто хоть однажды ее изготовил и увидел собственными глазами, уже не может смеяться над людьми, верящими в девственную землю и возможность воздействия на нее и через нее приготовлении кремниевого сока я приобрел отличную сноровку. Гладкая белая галька, которой изобилует майн, служила мне превосходным материалом. Да и во всем остальном, равно как и в усердии, недостатка у меня не наблюдалось. на мое рвение тут же иссякло, когда я волей-неволей установил, что кремниевый сок отнюдь не так тесно связан с солью, как мне представлялось на основании Философических выводов. Он очень легко снова от нее отделялся, а прекрасная минеральная жидкость, к величайшему моему удивлению, несколько раз принимавшая у меня форму животного студня, неизменно давала осадок в виде порошкообразного вещества, которое я не мог не признать за тончайшую кремневую пыль. В самой природе этого вещества не чувствовалось ничего продуктивного, ничего позволяющего надеяться, что сия девственная Земля когда-либо перейдет в состояние Земли-Матери. Как ни случайные и не бессистемны были все эти манипуляции, они многому меня научили. Я очень внимательно присматривался к кристаллизациям, которые происходили на моих глазах, и ознакомился с внешними формами различных продуктов природы. Я знал, что в новейшее время химические опыты производятся более методично, а потому решил составить себе самое общее представление о химии, хотя в качестве полуадепта и презирал аптекарей и прочих профанов, орудующих обыкновенным огнем. Но заинтересовавшись химическим учебником Бургаве, Я прочитал еще ряд его книг, и поскольку продолжительная болезнь в какой-то мере приблизила меня к медицине, принялся изучать его афоризмы, которые мне очень хотелось получше усвоить и запомнить. В Бургаве Герман 1668-1738 годы жизни. Знаменитый голландский врач и химик. Обращение Гёте к Бургаве знаменует начало его отхода от алхимии. Окончательно он порывает с алхимией в 1771 году в Страсбурге. Другое, пожалуй, более земное и в данное время более полезное для моего формирования занятия состояла в просмотре писем, которые я в свое время писал домой из Лейпцига. Лучше всего мы постигаем себя, когда у нас перед глазами оказывается нечто от нас не так давно и зашедшее, и мы начинаем себя рассматривать как объективное явление. Ну, конечно, я был тогда еще слишком молод, и слишком близка была пора, запечатленная в этих письмах. Но вообще же в молодые годы нелегко отделаться от известного самомнения, прежде всего выражающегося в том, что мы презираем себя в недавнем прошлом, ибо, поднявшись на новую ступень и уже яснее понимая, что все представлявшееся нам хорошим, даже превосходным в себе и в других, мало чего стоит, мы воображаем, что лучший способ выйти из создавшегося неприятного положения – самому зачеркнуть то, что все равно уже нельзя исправить. Это же происходило и со мной. Если в Лейпциге я постепенно научился пренебрежительно относиться к своим детским творениям, то теперь и университетская жизнь казалась мне заслуживающей всяческого пренебрежения. Я не понимал, что ценность ее в том и заключалась, что она возвела меня на более высокую ступень наблюдений и понимания. Отец заботливо собрал и переплел все мои письма к нему и к сестре, более того, он тщательно их прокорректировал, исправив как грамматические, так и языковые ошибки. Прежде всего мне бросился в глаза внешний вид этих писем. Я ужаснулся невероятной небрежности своего почерка, начиная с октября 1765 года и до середины следующего января. Затем в половине марта рука моя вдруг приобрела твердость и четкость. Я стал писать, как в свое время на конкурсах по чистописанию. Мое удивление превратилось в благодарность нашему славному Геллерту, который, как мне теперь вспомнилось, своим проникновенным голосом призывал нас в сочинениях заботиться о почерке не меньше, если не больше, чем о стиле. Он говорил это всякий раз, Увидев небрежные ученические каракули, и любил повторять, что охотно сделал бы красивый почерк основной целью своего преподавания, тем паче, что, по его убеждению, хорошая рука влечет за собою и хороший стиль. Заодно я обратил внимание на то, что французские и английские места в моих письмах были хоть и не свободны от ошибок, но написаны легко и непринужденно. Обоими этими языками я продолжал пользоваться в переписке с Георгом Шлоссером, все еще жившим в Трептове, ибо не порывал с ним связи и благодаря этому знал о многих мирских делах. У него по-прежнему не все шло так, как бы ему хотелось, проникаясь все большим доверием к его серьезному и благородному образу мыслей. Просматривая свои письма, Я сделал еще одно наблюдение, а именно, что мой славный отец с наилучшими намерениями причинил мне величайший вред и поневоле принудил меня к той странной жизни, какую я вел все последнее время. Он многократно предостерегал меня от карточной игры, но госпожа-советница Беме, покуда была жива, настроила меня на совсем иной лад, уверяя, что отец меня предостерегал лишь против злоупотребления картами. Зная, как в обществе благоволят к игрокам, я охотно ей подчинился. Карточные игры я схватывал быстро, но вкус к ним у меня отсутствовал. В минуту с легкостью научившись той или иной игре, я был не в состоянии надолго на ней сосредоточиться. Хорошо начав, я под конец делал ошибки — проигрывал сам и вынуждал проигрывать других, отчего ужинать шел уже в дурнейшем расположении духа, а то и попросту уходил домой. Едва только скончалась госпожа Берне, впрочем, во время своей продолжительной болезни она уже не заставляла меня пантировать как наставление отца снова взяли надо мной вверх. Я стал далеко обходить карточные столы, хотя Хозяева не знали, чем еще меня занять, и я, чувствуя, что становлюсь в тягость в себе и другим, начал отклонять приглашения, которые теперь приходили все реже, а вскоре и вовсе прекратили. Карточная игра — весьма полезное занятие для молодых людей с практической сметкой. Желающих зарекомендовать себя в обществе, разумеется, не могла сделаться моей страстью ибо я, сколько ни играй, все равно не сдвинулся бы с мертвой точки. Если бы кто-нибудь дал мне общее представление об игре, обратил бы мое внимание на то, что определенные знаки на картах, разумеется, в сочетании со случаем, создают некое подобие материи, на которой можно упражнять свои умственные способности, свою предприимчивость. Если бы мне дали одновременно вникнуть в несколько игр, я бы скорее пристрастился к ним. Тем не менее, в пору, о которой я говорю, вышеприведенные соображения заставили меня признать, что карточных игр избегать не следует. Скорее, напротив, надо постараться приобрести в них известную сноровку. Время бесконечно, и каждый день это сосуд, очень много в себя вмещающий, если ты хочешь действительно его наполнить. Итак, в своем уединении я предавался многообразным занятиям, тем более, что мало-помалу стали оживать мои былые увлечения. Вновь пробудилась и любовь к рисованию, а поскольку я всегда стремился воссоздавать природу, вернее, действительность, то первым долгом я изобразил свою комнату со всей мебелью, с людьми, в ней находящимися, а когда это перестало меня увлекать, занялся изображением в лицах различных городских событий, о которых только что шла речь и которые всех нас интересовали. Мои рисунки не были лишены характера и даже известного вкуса, но фигурам, увы, не доставало пропорций, исполнение же было расплывчато и затуманено. Отец, которому эти упражнения, как всегда, доставляли удовольствие, хотел видеть их более четкими и завершенными. Посему он велел расклеить рисунки и обвести их. Но этого ему показалось мало, и его домашний художник Моргенштерн, тот самый, что впоследствии приобрел громкую известность своими зарисовками церквей, должен был ввести в них перспективные линии комнат и прочих помещений, резко подчеркнувшие расплывчатость фигур. Отец надеялся таким способом приучить меня к определенности линий, и я, желая сделать ему приятное, нарисовал несколько натюрмортов, причем, когда перед моими глазами стояла натура, я работал отчетливее и увереннее. Наконец, мне вздумалось снова заняться гравировкой. Скомпоновав довольно интересный ландшафт, Я порадовался, что не забыл рецептов, завещанных мне штоком, и за работой предался воспоминаниям о тех счастливых временах. Я быстро протравил пластину и сделал пробные оттиски. На беду моя композиция была лишена цвета тени, и я мучился, стараясь внести в нее то и другое, но так как не знал толком, что, собственно, надо сделать, Ничего путного у меня не получилось. Я уже чувствовал себя вполне сносно, но вдруг на меня напала болезнь, да то ли ни разу меня не мучившая. Горло у меня покрылось какими-то язвами, и воспалился так называемый язычок. Глотание причиняло мне адскую боль, и врачи не знали, как помочь беде. Меня вконец измучили смазываниями и полосканиями но легче мне не становилось. Наконец, меня словно осенило, я не соблюдал достаточной осторожности при протраве, и сам же, часто и нетерпеливо повторяя эту процедуру, навлек на себя болезнь и усугубил ее. Врачи сочли мою догадку вполне вероятной и окончательно в этом убедились, когда я прекратил работу над гравюрами. Сделал я это тем охотнее, что мои опыты оказались неудачными, и я не только не мог похвалиться результатами, но должен был прятать их от людских глаз. Утешился я тем легче, что моя болезнь вскоре прошла бесследно. При этом я не мог не прийти к убеждению, что лепцевское увлечение гравировкой тоже немало привнесло в болезни, заставившие меня так много страдать. Скучное, конечно, занятие и к тому же печальное, вечно думать о том, что идет нам на пользу и что во вред. Однако не подлежит сомнению, что при странной идиосинкразии человеческой природы с одной стороны и бесконечных различиях образа жизни и радостей с другой, надо считать чудом, что род человеческий доселе еще не истребил себя». Видно в природе человека свойственна такая стойкость и приспособляемость, что она преодолевает все воздействующее на нее извне и изнутри. Когда же ассимиляция ей не удается, она, по крайней мере, вырабатывает в себе безразличие. Правда, при буйных эксцессах ей, несмотря на всю силу ее сопротивления, все же приходится уступать стихиям, в чем нас убеждает множество эндемических болезней и действия алкоголя. Если бы мы могли бесстрашно следить за тем, что именно в сложной гражданской и общественной жизни нам благоприятствует и что вредит, и, принимая во внимание роковые последствия, способны были поступиться тем, что доставляет нам радость, мы бы избегли многих горестей, которые даже при «здоровой конституции» мучают нас больше, чем болезнь. К сожалению, с диетой происходит то же, что и с моралью. Ошибку мы замечаем, только избавившись от нее, что опять-таки не приносит нам никакой пользы, ибо следующая ошибка не похожа на предыдущую, и, следовательно, за этой новой формой мы ее разглядеть не можем. Когда я перечитывал письма, которые писал сестре из Лейпцига, мне бросилось в глаза, что даже в самом начале университетских занятий я почитал себя умником и мудрецом, а чуть понабравшись знаний, уже строил из себя профессора и поучал других. Меня очень насмешило, что я в докторальном тоне тотчас же передавал сестре все, что сообщил или порекомендовал нам Гелерт, не понимая, что многое из жизненного опыта, или опыта, приобретенного чтением, приличествует юноши, но совсем не надобно девушке. Теперь мы вместе с ней немало потешались над таким обезьяничнением. Стихотворения, написанные мною в Лейпциге, тоже никак меня не удовлетворяли и казались мне холодными, сухими и слишком поверхностными выражениями многоразличных состояний человеческого духа и сердца. Это побудило меня при вторичном расставании с отчим домом, когда я собирался в другой университет, учинить большое ауто моим работам. Несколько начатых пьес, из которых одни были доведены до третьего или четвертого акта, другие существовали только в наброске, множество стихотворений, писем и бумаг были преданы огню. Уцелели только мои работы, переписанные берешем, а также «Причуды влюбленного» и «Совиновники». Последних я продолжал править с особой любовью, и хотя пьеса была уже закончена, еще раз переработал всю экспозицию, стремясь сделать ее подвижнее и яснее. Лессинг явил нам в двух первых актах Минны недостижимый образец того, как надо строить драму, и я всеми силами стремился приблизиться к его духу и замыслам. Рассказ о том, что в эти дни трогало, волновало и занимало меня, уже и так достаточно подробен. И все же я должен снова вернуться к сверхчувственным явлениям, которые внушали мне такой интерес, что я положил раз и навсегда составить себе о них более ясное понятие. Большое влияние на меня оказала случайно попавшая мне в руки замечательная книга а именно «История церкви и ересей» Арнольда. Арнольд Готфрид, 1666-1714 годы жизни, автор сочинения «Беспристрастная история церкви и ересей» 1699-1700 годы, был близок к пиетистам, Рассматривает ереси от апостолов до пиетизма конца XVIII века как борьбу за восстановление чистой сущности христианства, замутненной церковью. В своей книге Арнольд с одинаковым мастерством рисует образы крупных исторических деятелей, в том числе Томаса Мюнсера и массовые религиозные движения. Юношеская космология Гетта, пересказом которой заканчивается восьмая книга, в основном восходит к пространной выдержке из Парацельса, приведенной Арнольдом. Автор ее был не только вдумчивым историком, но и благочестивым, тонко чувствующим человеком. Его убеждения во многом совпадали с моими. Но более всего меня порадовало то, что по этому произведению я составил себе выгодное понятие о многих еретиках, которых мне прежде изображали как безумцев и безбожников. Во всех нас заложен дух противоречия и любовь к парадоксам. Я старательно изучал различные мнения, и так как мне не раз приходилось слышать, каждый человек в конце концов имеет, мол, свою собственную религию, то мне показалось вполне естественным, сочинить таковую и для себя, что я и сделал с превеликим увлечением. В основе ее лежал неоплатонизм, к которому примешались элементы герметики, мистицизма и каббалистики. Так я построил для себя мир довольно причудливый и странный. Я тщился вообразить себе божество, извечно само себя воспроизводящее. Но так как воспроизведение немыслимое без многообразия, то это божество неизбежно должно было предстать перед собою, как нечто второе, нам ведомое, под именем Сына Божия. Отныне они оба были призваны, продолжая акт воспроизведения, предстать перед собой уже в качестве третьего, столь же неизменного, живого и вечного, каким является целое. На этом круг божества замкнулся, и они впредь уже не могли создавать вполне себе подобных. Однако потребность в воспроизведении не иссякла, а посему было создано еще и четвертое, в котором таилось уже некое противоречие, ибо подобное триединому божеству оно было безусловно, но вместе с тем в нем и содержалось, им и ограничивалось. То был Люцифер. Ему отныне была передана вся созидательная сила, и от него впредь должно было исходить все остальное бытие. Он тотчас же явил доказательство своей безграничной дееспособности, создав ангелов, также по своему подобию независимых, но в нем неизменно содержащихся и им ограниченных. Окруженный величием этого сонма, Он позабыл о своем происхождении от Всевышних, возомнив, что его первоисточник в нем же и содержится. От этой-то первой великой неблагодарности произошло все, что представляется нам несовместимым с духом и замыслом Божиим. Чем больше Люцифер сосредоточивался в самом себе, тем было хуже ему и всем духом, которых он лишил радости сладостного восхождения к их первоисточнику. Так свершилось то, что мы зовем «отпадением ангелов». Часть их сплотилась вокруг Люцифера, другая вновь воспарила к своему истоку. Из этой сплоченности всего сотворенного Люцифером и ему повинного произошло то, что мы понимаем под материей, все, что представляем себе тяжелым, твердым и мрачным. Но и материя, если не непосредственно, то все же по прямой линии, происходящая от божества, так безусловно, всесильная и извечная, как ее родитель и прародители. Поскольку же все зло, если простительно так называть его, пошло от люциферовой односторонности, то вполне понятно, что сотворенному им бытию недоставало лучшей его половины ибо в нем было все, что может дать концентрация, сплоченность, и не было ничего, что дает экспансия, распространение. Таким образом, довершенное Люцифером творение, пребывая в извечной концентрации, само размололо и уничтожило бы себя вместе с отцом своим Люцифером, и посему уже не могло бы посягать на вечность, равную божественной. Элохимы некоторое время наблюдали создавшееся положение, решая, что выбрать, дожидаться ли тех эонов, которые очистят поле действия и предоставят им простор для нового творения, или же вмешаться в нынешнее положение вещей и в силу своей бесконечности устранить сей изъян мироздания. Они избрали последнее и, напрягши свою волю, мгновение ока уничтожили зло, каковое было сопряжено, с преуспеянием Люцифера. Они одарили бесконечное бытие способностью распространяться и восходить к первоистоку. Необходимый пульс жизни был восстановлен, и сам Люцифер не мог уже избегнуть его воздействия. В эту эпоху появилось то, что мы называем «светом», и началось то, что мы привыкли обозначать словом «творение». Но как не разнообразилось час от часу творения, благодаря неиссякающей жизненной силе элохимов, все еще не было сотворено существо, призванное восстановить изначальную связь с Всевышним. И вот был создан человек, во всем сходствующий с божеством, более того, ему подобный, который, однако, именно поэтому вновь оказался в положении Люцифера, то есть был одновременно и безусловен, и ограничен. А так как это противоречие сказывалось во всех проявлениях его бытия, и ясное сознание равно как постоянная целенаправленность его воли должны были сопровождать все стадии его жизни, то можно было предвидеть, что он будет одновременно самым совершенным и самым несовершенным, счастливейшим и несчастнейшим созданием. Прошло немного времени, и он в точности сыграл роль Люцифера. Покинуть своего благодетеля – высшая форма неблагодарности. И это вторичное отпадение возымело столь же великие последствия, ибо весь сотворенный мир был и есть нечто иное, как вечное отпадение и вечный возврат к первоистоку. Нетрудно усмотреть, что искупление – Не только предопределено от вечности, но и задумано как вечная необходимость. Более того, что таковое, должно постоянно обновляться на протяжении всего становления и бытия. И в этом смысле вполне естественно, что Божество принимает образ человеческий, заранее им себе уготованную оболочку, дабы на краткий срок разделить человеческие судьбы и, уподобившись человеку, возвысить радость и умягчить наши горести». История всех религий и философских систем учит нас, что эта великая, необходимая человеку истина передавалась от поколения к поколению разными народами и в разные времена в причудливых символах и притчах, соответственно, ограниченности представлений каждого народа. Но с нас хватит и осознание того, что мы находимся в состоянии, которая как будто и подавляет, как будто и тянет нас к низу, и все же дает нам возможность, даже вменяет нам в долг возвышаться над собою и, стремясь воплотить великие замыслы Господни, то заставляет нас уходить в свою сущность, то через равномерные промежутки времени, напротив, отрекаться от своей обособленности.